Брисси, запыхавшаяся, сидела в холле на нижней ступеньке лестницы. — Они в Джонсборо. — Мисс Скарлетт. — Говорят, наших джентмунов бьют. — Ой, беда! — Мисс Скарлетт, что теперь будет с Майпорком? — Ой, беда! — А что, как янки придут сюда? — Ой, беда! Скарлет зажала ей рот рукой, заглушив причитание. — Замолчи ты ради бога!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 «Да я его не видала, мисс Скарлетт». «Что? Не видала, мэм? Его нет в госпитале. Миссис Меруэзер и миссис Элсинг тоже нет». «Говорят, они в сарае на путях, куда раненых привезли из Джонсборо. А я, мисс Скарлетт, побоялся идти туда. Там, говорят, мертвяки, я мертвяков боюсь». «А другие доктора...» — Ей-богу, мисс Скарлетт, я не могла никак дать им почитать, что вы написали. Они все там как с ума посходили. Один доктор сказал, поди ты к черту, не вертись под ногами. Какие еще младенцы, когда тут прорва людей помирает? Позови какую-нибудь наесть бабку, она поможет. Тогда я пошла и стала всех спрашивать, как вы мне велели, что слыхать. А все как есть в одну душу в Джонсборо бои, бои в Джонсборо. И тогда я...